И все пойдет по-старому. И в Петербурге то же самое. Он по целым дням не выходил из номера, лежал на диване и вставал только затем, чтобы выпить пиво. Михаил Аверьянович все время торопил ехать в Варшаву. — Дорогой мой, зачем я туда поеду? — говорил Андрей Филиппович умоляющим голосом. — Поезжайте одни, а мне позвольте ехать домой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 бессвязно произнес какую-то ненужную клятву, надел фуражку и вышел. Вернувшись, через два часа он повалился в кресло, громко вздохнул и сказал «Честь спасена! Едем, мой друг, ни одной минуты не желая остаться в этом проклятом городе! Мошенники! Австрийские шпионы!» Когда приятели вернулись в свой город,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 Молча сосчитал свои деньги и сказал — восемьдесят шесть рублей. — Я не о том спрашиваю, — проговорил в смущении Михаил Аверьянович, не поняв доктора. — Я спрашиваю, какие у вас средства вообще? — Я же говорю вам — восемьдесят шесть рублей. Больше у меня ничего нет. Михаил Аверьянович считал доктора честным и благородным человеком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 и швырнув им вслед. Склянка со звоном разбилась о порог. «Обирайтесь! К черту!» — крикнул он, плачущим голосом выбегая в сени. «К черту!» По уходе гостей Андрей Ефимович, дрожа как в лихорадке, лег на диван и долго еще повторял. «Тупые люди! Глупые люди!»